Глава 32. вторая. Мила. Спасибо, Вань. Искренне улыбаюсь, глядя на пустую тарелку. Накормил, развеселил. Ты отличный друг. Ваня смущается и опускает взгляд. Мил, ты прости меня, ладно? Он протягивает ладонь, снова накрывая мою и слегка ее пожимая. Я очень ревновал тебя к Артему и не всегда вел адекватно. Он мотает головой. «Думал, что тебе без него будет лучше и...» «Не надо, Вань. Передергивай плечами». За час нашего общения я почти перестала чувствовать это. Боль свернулась с калачиком и отползла в дальний угол души. Я снова улыбалась, снова ощутила себя живой. И вот одно слово, одно имя, и боль возвращается с прежней силой. «Давай не будем о прошлом, ладно?» поднимая на него взгляд, прерывая спутанные объяснения. «Думаю, в итоге ты был прав. Без него мне лучше». Как ни стараюсь, последняя фраза звучит скорее как вопрос, а не как утверждение. «Наверное, дело в том, что для меня самой эта тема не закрыта. Она все еще болит где-то глубоко под ребрами, словно заноза, которую вогнали слишком глубоко, и образовался нарыв. Больно ноет, но никак не избавиться. «Ты выглядишь хорошо», — будто в подтверждении моих собственных мыслей произносит Ваня. «Щеки розовые, такая спокойная». «Да, задумчиво смотрю в окно». «Я спокойная». «Спокойная, потому что больше мне ничего не остается. Я ведь хочу жить дальше. А жить с постоянной болью очень сложно. Поэтому я отгораживаюсь от нее как только могу. Леплю пластырь, повязываю бинтиком». И с виду даже кажется, что там все затянулось. Вот только стоит коснуться опасной темы, понимая, что все еще болит. «Ты насчет денег не переживай», — торопливо говорит он. «Твой ребенок — мой родственник, так что наша семья поможет тебе. Наймем няню, вернешься на учебу. Отец себе снимет жилье рядом с колледжем. Получишь диплом». Я мотаю головой, поднимая на него взгляд «взгляд». Конечно, формально меня не отчислили, я на академии, но возвращаться в колледж после такого унижения, скандала, да еще и беременной... Нет, увольте, я не смогу, я не такая сильная. Я подрабатываю в местном приюте для животных, пожимая плечами, четыре раза в неделю, а остальное время помогаю маме с хозяйством. Платят в приюте всего пять тысяч, и все эти деньги уходят на витамины, еду для собак и продукты. Мало, конечно, однако больше меня нигде не берут. Никому не нужна 18-летняя работница без опыта. Да еще и с ребенком под сердцем. У меня на все хватает, а в колледж я не вернусь. Отрезаю. Не хочу больше об этом говорить. Не нужны мне деньги Царевых. Они не должны бесконечно расплачиваться за ошибки Артема. Смотрю на часы. Надо же, целый вечер просидели. Мне уже пора. Улыбаюсь, неловко вставая. «Рада была повидаться». «Тебя до дома подвести, спрашивает. «Нет, спасибо, я сама. Почему-то мне не хочется, чтобы Ваня знал, где я живу. Хочется вернуться в свою жизнь и знать, что я снова могу спрятаться ото всех в непроницаемый кокон». «И это, Вань, смущенно опуская взгляд на букет, спасибо большое за цветы. Только ты их забери, ладно?» «Сам понимаешь, меня дома расспрашивать начнут, кто подарил». «Да, да». Ваня, понимаю, кивает и вроде бы даже не обижается. «Я понял, Мил. Ничего. Конечно, я заберу». Мы с Ваней прощаемся на улице. Он тепло обнимает меня и целует в щеку. А потом еще долго и пристально смотрит вслед, пока я иду к остановке общественного транспорта. «До дома доезжаю быстро». 8 вечера на дорогах почти никого нет. Около дома замечаю старенькую машину дяди Саши. Он уже вернулся. Захожу за калитку и смотрю в окно гостиной. Мама, Соня и дядя Саша сидят на диване. Он радостно улыбается, целую малышку в вихрастую макушку. Мама тоже выглядит счастливой. Теплый ламповый свет ольется из окна И на улице, кажется, тоже становится не так морозно. Сжимаю озябшие пальцы. Заходить в дом и нарушать их идиллию совсем не хочется. Выдыхаю ртом пар и поднимаю взгляд в небо. Темные, ясные, с кучей рассыпанных звезд. Кругом тишина. Лишь Цезарь с Люциусом тихо скулят в свои будки. — Привет! — подхожу к ним. «Соскучились — Соскучились? Просовываю руку и глажу своих мальчишек. В будке, вопреки моим ожиданиям, довольно тепло. Не как дома, конечно, но градусов 10 точно есть. Хотите погулять? Предлагаю им, и псы будто чувствуют мое состояние, высовывают носы и радостно лижут пальцы. Надеваю ошейники, и мы выходим. Долго идем вперед по заснеженной деревенской дороге. Доходим до небольшой опушки, на которой им так нравится играть. Вокруг ни души. Я спускаю собак с поводка, и они принимаются бегать друг за другом. Это длится минут пять, прежде чем Цезарь, радостно лая со всей прытью, бросается в сторону. — Эй, ты куда? — устало спрашиваю. Люцик бежит за ним, следом через припорошенные снегом кусты. Становится тихо, и в этой морозной тишине я внезапно слышу хруст снега под чьими-то ботинками. Сердце нервно сжимается, черт. Наверное, не стоило уходить далеко так поздно вечером. Я резко оборачиваюсь и замираю. Позади, за кустами, мне чудится чья-то фигура. Мужчина в куртке и капюшоне. «Эй, мальчики, ко мне!» Тихо шепчу, отступая назад. За кустами раздается радостный лай, и я делаю над собой усилия, чтобы заставить себя пойти навстречу своему страху. Несколько шагов вперед — Я оглядываюсь в поисках какой-нибудь палки для возможной самозащиты. Как вдруг фигура появляется из-за кустов. Делает несколько шагов в мою сторону и замирает. Потом мужчина тянется рукой вверх и снимает капюшон. Я не могу поверить своим глазам. Внутри все сперва покрывается леденящей коркой, а потом резко трескается, разбиваясь на тысячу осколков. Передо мной стоит Артем. Стоит... И пристально смотрят на меня своими синими, будто ночное морозное небо глазами.